«Изгнание». Он последовал за ней, разумеется, и вкусил от плода, разумеется. Тот произвел на него странное действие. Глаза не просветлели, как было с Евой, а до нее со мной. Адам с трудом проглотил несколько зернышек граната и заморгал, словно почуяв горечь. «Ну?» — спросила Ева. «Теперь, видишь?» «Теперь ты понимаешь?» «О, да!» «Понимаю!» Он швырнул плод оземь. «Ты провела меня, соблазнила совершить смертный грех. Теперь и мне предстоит встретить гнев всемогущего!» Ева прищурилась. «Что именно ты узнал? Что мы равны друг другу, как две половины, и должны жить в гармонии?» Что мы рождены в этом мире и должны беречь его, как он бережет нас? Что мы должны использовать разум, задаваться вопросами и прийти к мудрости, чтобы однажды самим жить как боги?» Адам отвел взгляд в сторону, пальцами нервно чертя круги на собственных бедрах. «Нет, не эту ерунду!» — фыркнул он, хотя ничто из сказанного Евой его не удивило. Он уставился на изогнувшуюся ветку кедра у нее за спиной. «Я узнал, что наши тела греховны. Мы никогда не станем богами, потому что нет других богов, кроме того, кому мы обязаны повиноваться. Я узнал, что его сила течет во мне, и только во мне, ибо я есть владыка всего, повелитель всего ползающего, всего летающего». Его взгляд упал на мое змеиное обличье. «Всего присмыкающегося!» Я увернулась от брошенной в мою сторону палки. «И твой повелитель тоже!» Адам ткнул пальцем в сторону жены. «В первую очередь я повелеваю тобой, потому что ты, женщина, создана из мужчины. Все вокруг принадлежит мне, и я поступаю так, как хочу» потому что я — главное творение Бога. Мое и только мое семя населит землю. Я наполню ее и подчиню себе. Буду владычествовать над всяким живым существом. Ева кивнула, хотя в выражении лица не было и намека на согласие. Бог, говоришь, то есть единственный. А еще я узнал, что смерть можно одолеть продолжал ее муж. «Ибо нам уготована вечная жизнь, если будем жить по законам его. Мы отбросим греховные обличия и станем жить вечно рядом с нашим Создателем в Царстве Небесном». «Греховные обличия?» насмешливо переспросила Ева. «С нашим Создателем? Где ты набрался такой ерунды? Кому все это нужно?» Адам смущенно опустил голову. «А как же Ашера?» не сдавалась Ева. «Что ты узнал о ней благодаря плоду?» «Ашера!» презрительно рявкнул мужчина, как всегда с излишним драматизмом. «Нет никакой Ашеры и никогда не было. Женщина не может быть божеством. Или ты спятила?» Ева отвернулась от него и пошла прочь. Адам лгал, Он знал Ашеру точно так же, как знала ее я. В наши первые дни богиня мать была более чем мистической силой. Она была и земной матерью. Как и я, Адам ощущал ее тепло, сосал ее грудь. Зачем он теперь отрекся от Ашеры? Тем временем он топнул ногой, будто вздорный ребенок, потом подобрал недоеденный гранат и зашвырнул его подальше. Плод с плеском упал в пруд. Как я и думала, он возвестил о своем появлении громом. День был прохладный, дул свежий ветер. Но шелест листьев мгновенно утих. Птицы замолкли, пруд застыл. И он пришел, ослепительно сверкающий огненный шар, гудение которого отдавалась у меня в зубах. «Адам!» — возвал он. «Адам! Дитя мое, где ты?» «Вот тебе и всеведущий!» Как он мог не заметить дрожащего человека в ужасе скрючившегося среди узловатых древних можжевельников? Оставаясь в змеином обличье, я зашипела, чтобы привлечь внимание. Адам вздрогнул, и прикрыл наготу обеими руками. Неужели он возомнил, будто его орган настолько могуч, что способен оскорбить Создателя? — Я скрылся, — забормотал Адам. — Услышал тебя и убоялся, что я наг. — Кто сказал тебе, что ты наг? — пророкотал он. — Не ел ли ты от древа? с которого я запретил тебе есть. Виновата жена, которую ты мне дал. Вечно трещит и хнычит без умолку. Она дала мне плод и заставила есть. И Яхве вздохнул, и его могучий вздох пронесся, как торнадо, сбивая с деревьев листья, которые закружились в воздухе. «А если жена скажет тебе прыгнуть со скалы, ты прыгнешь?» — громыхнул он. В отчаянии Адам указал на меня. «Змей!» — заскулил он. «Это змей обольстил женщину!» Я ощутила на себе всю мощь ослепляющего взгляда Яхве. «Ты!» — взревел он. «Что ты натворил, змей? Будь проклят ты! Перед всеми скотами и зверями полевыми!» «Будешь ты ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей!» Когда он произнес эти слова, я повалилась на землю, больше не в силах стоять, горделиво выпрямившись. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем ее. Ее семя будет поражать тебя в голову!» а ты своим будешь жалить ее в пету. Я не знала, что Господь имел в виду, но это не имело особого значения. Я вовсе не собиралась задерживаться в змеином обличье, не говоря уже о том, что никого не стала бы кусать за пятку и никому не позволила бы бить себя по голове. Позади нас зашуршали кусты, и на поляну вышла Ева. На ней был наряд из фиговых листьев и лос. Темно-зеленый ей шел. Теперь она казалась выше, больше не робела и не сутулилась. Уверенно шагала, дерзко задрав подбородок. «Змея лишь хотела помочь», — сказала она. «Ох, Ева! Она хотела только показать нам, как нужно жить, дать нам мудрость, вечные истины Ашеры, чтобы однажды мы стали достаточно мудрыми и были богами самим себе». В саду повисла полная тишина. Всякая живая тварь затаила дыхание. Блистающие вдали четыре реки остановили бег. Пронесся порыв ветра. Он вдохнул и раздался рев. «Не говори мне, чего хотел этот змей. Я умножу скорбь твою». Голос у него был пронзительный и громкий до невозможности. «В болезни будешь рождать детей, к мужу твоему будет влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Потом он обратился к Адаму. «Зачем ты послушал голоса жены своей? Разве ты не мужчина? Проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Терния и волчцы произрастит она тебе. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. Потом он взревел в истерике, столь силен был его гнев. Узрите! Человек стал как один из нас, зная добро и зло.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 кому адресован приказ. Но теперь увидела ангелов Синоя, Сансиноя и Самангелофа, которые висели в воздухе у самого края огненного шара и мрачно кивали. Свет усилился до невыносимого, а потом погас. Гул перешел в разрывающий уши визг, после чего прекратился совсем. «Ангелы опустились на землю перед нами». Со сжатыми кулаками и стиснутыми зубами Синой и Самангелов вошли в хижину. Изнутри донесся грохот битой посуды, треск дерева. Вазы и горшки, которые я так старательно лепила, вылетели в окно и раскололись на тысячи осколков, ударившись о каменистую землю. Сан Синой подобрал упавшую можжевеловую ветку и, постукивая ею по ладони, направился к несчастной парочке. Он погнал Адама и Еву с поляны между оливковыми рощами и рожковыми деревьями прочь из райского сада туда, где росли дикие алиандры. Муж и жена ушли ни с чем, если не считать лиственного одеяния Евы, кораллового ожерелья Адама до рубцов на спинах от палки Сансиноя. Сам Ангелов вышел из хижины с большим бронзовым мечом Адама в руках. Ангел старательно срубил каждый цветок в моем розарии, потом подошел к древу жизни и вонзил меч в землю перед ним. Как же блестел и сверкал на солнце клинок, словно объятый пламенем. Ангелы заняли места вокруг древа, повернувшись спиной к стволу. Их лица были мрачнее тучи. Они принялись торжественно расхаживать вокруг ствола, печатая шаг с нелепой четкостью. На меня никто не обращал внимания. Я ускользнула, обреченная ползти на животе, пока не покину проклятое место. Адам и Ева бежали из Эдема на восток, поэтому я направилась на запад. За пределами райского сада Я снова обрела человеческий облик и, отказавшись от крыльев, пошла пешком в наказание за собственную неудачу. Теперь Еве предстоит терпеть унижение. Вокруг будут твердить, что ее неповиновение — корень всех грехов, источник самой смерти. Какой же силой обладает эта женщина? Немалое достижение — изобрести смерть, вопреки воле всемилостивого Бога. Так или иначе, грехом Евы впредь будут оправдывать издевательства над женщинами. Как она поддалась искушению, так будет и с ее дочерями. Как она совратила с пути истинного мужчину, так и все женщины будут поступать после нее. Следовательно, все женщины заслуживают наказания из-за Евы. Ими надлежит править, их надлежит держать в узде, не отпускать от господ и повелителей, ибо женщины — это врата дьявола, злые и вероломные, наивные ненадежные. Для меня единственный акт неповиновения Евы искупал все ее недостатки. Не грех, но мудрость и разум были ее дарами человечеству. Знание о смерти — не сама смерть. Но глупышка отказалась от всего этого, поэтому я излилась на нее. Она предпочла этого павлина Адама вместо меня, выбрала услужение мужчины до конца своих дней вместо свободы. И как же вознаградил ее он, тот, кому она так хотела угодить. Теперь Ева, как и все ее дочери, была обречена рожать детей в муках, быть низведенной до положения служанки при муже, его помощника. Ей было некого винить, кроме самой себя. Я сторонилась людей, живших в этих землях, держалась подальше от плодородных лугов и многоводных равнин, где чужие черные шатры сбивались в стайки, подобно волкам. Я избрала иной путь, через голые пустыни и каменистые ущелья, лишенные деревьев, кустов и трав. Я не ела и не мылась, волосы у меня истончились, мускулы ослабли, язык пересох. Днем компанию мне составляли лишь кружащие в небе орлы и плюющиеся кобры. По ночам меня гнали вперед вой шакалов и крики сов. Я продолжала идти, несмотря на изнуряющую жару и колючий ветер, осыпаемая песком и обжигающие ноги раскаленные камни, пока однажды не достигла огромной бездны, которую не могла пересечь. Та была слишком глубока, чтобы спуститься, и слишком широка, чтобы перепрыгнуть через нее. Я подумала о крыльях но посчитала себя недостойной их. Я, некогда бывшая человеком, подвела всех тех, кто придет после меня. Я легла, ощущая под собой твердую землю, и глядела, как мимо стремительно проносятся клочья облаков. Опустился покров ночи. Тысяча звезд, похожих на внимательные осуждающие глаза, подмигивали мне. Так прошли бесчетные дни и ночи. Я не знала, долго ли оставалась недвижной в этом уединенном месте. Не могу сказать, сколько раз я проследила путь солнца и кружение звезд по небу. Я просто лежала и наблюдала, пока однажды мой взор не потревожило нечто крайне необычное что-то пахнущее перьями, блистающее неземное. Вернее, кто-то. Он нашел меня. Наконец-то он нашел меня».